Глава третья Следующим утром, как и обещал Дави, после зарядки и завтрака остался дома, где и собирался провести всю первую половину дня. Но не получилось. Причем из-за того же Давида. Звонок телефона я воспринял настороженно. Очень уж не хотелось ехать в суд. Но некомфортно мне там. Чайный театр. «Игнат!» — прозвучал в трубке встревоженный голос Давы. «У нас проблемы на синема -студии. Емельян Багров с ума сошел!» «Как сошел?» «А я откуда знаю?» — вызверился в трубку мой друг. «Звонил Серж, и весь мозг мне высверлил своими криками. А я в суде занят с твоим подопечным!» «Ладно, разберусь. Как там, волчонок?» «Тут-то как раз все в порядке», — вздохнул Дава. «Судья принял прошение Белецкого об опеке, так что проблем не будет». «Ты бы поспешил! Даже боюсь представить, во что нам выльется потеря Багрова!» «Уже еду», — сказал я, и несколько раз нажал пальцем на рычаг телефона. В трубке голос Давы сменил приятный голосок телефонистки, и я назвал ей номер больницы. соединение с доктором пришлось ждать пару минут. «Что случилось, Игнат Дормидоныч?» — обеспокоенно спросил Ян Нигульсович. «Со мной ничего, возникли проблемы с одним из актеров». Я бы хотел попросить вас посмотреть лично. Так везите его сюда. А может вы подъедете на студию со мной? Осторожно спросил я, лелея надежду, что проблему удастся решить на месте, не привлекая лишнего внимания. Доктор знал, что подобные выезды вознаграждаются очень щедро, но все равно замялся и было видно, что не из-за занятости в больнице. Ну, не знаю, вздохнул он. «Мне не очень хочется встречаться с тамошним режиссером. «Да ладно! Неужели Серж приставал к нашему доктору?» Вслух я это предположение выдвигать, конечно же, не стал и задал более сдержанный вопрос. «А что так?» «Он был со мной группой дерзок, а я не привык к подобному обращению, особенно без повода с моей стороны», — с легкой ноткой обиды высказался врач. «Оно и понятно. В Топинске». Яна Негульсовича Вяльпе не просто уважали, а почитали в высшей степени. Причем не только за то, что он главврач городской больницы, но и благодаря высочайшим личным качествам. Ян Негульсович, даю слово, что он и режиссер не только принесет самые искренние извинения, но и впредь будет доброжелателен и почтителен. Уверен, произошло чудовищное недоразумение. Серж безобиден, как домашний хомяк, пусть воспитание у него не больше, чем у всего животного. С максимальной убежденностью в голосе заверил я доктора. «Хорошо, заезжайте за мной», — явно без особого удовольствия согласился Ян Нигульсович. «Буду», — начал говорить я и тут же осекся, вспомнив, что Корней Васильевич занялся ремонтом промобиля «За вами заедет машина с киностудии». «Жду», — строгим голосом заявил врач и прервал связь. Перед тем, как звонить на студию, я позвал Осипа и послал его к одному примечательному мужику, живущему в пяти домах от нас. Затем связался с симпатичной девушкой в канцелярии Сержа и дал ей задание обеспечить доктора транспортом. Девушка оказалась не только симпатичной, но умненькой и заверила, что выполнит все быстро и точно. С чего я взял, что она симпатичная? Все просто, других там не водилось. Почти весь обслуживающий персонал, от официанток, гримеров и костюмеров до секретаршей дел производителей, набирался среди барышень, проехавших полстраны с мечтой стать синей звездой. Актрисами по понятным причинам становились далеко не все, но большинство остальных все равно не отчаивалось и цеплялось за малейшую возможность задержаться в индустрии. Я быстро собрался, сбежал вниз и со вздохом, посмотрев на полуразобранный парамобиль, вышел на улицу. Когда дошел до нужных мне открытых ворот, то Петро с помощью чижа уже заканчивал запрягать моего сивку в телегу. Петро был ломовым извозчиком, доставлявшим грузы с дальних ферм на рынок. В общем, работа не самая спокойная, и порой лишь благодаря сивке, а также особой конструкции телеги удавалось уйти от погони хищников. Так что выбор срочного транспорта был очевиден, но как же мне все это не нравилось. «Садитесь, ваше благородие!» заявил мужик с всклокоченной, как и его характер, бородой, сдвинув почти на затылок свой картуз. «Прокачу с ветерком!» Замешанный на доброй талике безумия, задор в глазах извозчика и его жеребца были идентичным и вызывал у меня далеко не смутное беспокойство, но выбора все равно не было. Мало ли как развиваются события на студии, а вызывать по телефону лихача из центра будет слишком долго». Осип старался скалиться чуть меньше, чем Петро, но получалось плохо. А причиной этого веселья было то, что они все втроем, включая Сивку, хорошо знали мое отношение к гужевому транспорту. «Поехали, хватит ржать!» – проворчал я, запрыгивая на телегу. В ответ Сивка тут же громогласно заржал и рванул через распахнутые ворота, с заносом выворачивая со двора на улицу. Мне же оставалось лишь крепче вцепиться в борт телеги, и стиснуть зубы. Счет к Сержу, ответственному за проблему на студии, рос с каждым мгновением. В итоге к нужному месту мы добрались минут за двадцать, возможно, даже быстрее, чем сделали бы это на нашем пармобиле. Чиш явно получал удовольствие от поездки не меньше, чем Петро, где-то на уровне Сивки. Вот уж у кого дури до да силушки немерено. Съемочные павильоны синемастудии нашего концерна под названием «Верона» находились за южными окраинами города. Но после того, как многие из работающих там людей решили обзавестись своими домами, образовавшийся между базой и городом «Просвет» быстро зарос разномастным жильем. Как и на старом месте под Москвой, здесь в два ряда расположились шесть ангаров. Точно такие же использовались для размещения дирижаблей средних размеров. Но у нас они вмещали в себя съемочные павильоны. Имелись и две декоративные улицы. Вместо домов там находились только декоративные фасады, укрепленные сзади лесами. Одна улица изображала сельскую архитектуру, а другая – городскую. И все же основные съемки производились на натуре в окрестностях Топинска, а уж там-то было где разгуляться. В синем городок мы въехали по боковой улице, там, где поменьше народа. Точнее, не въехали, а притормозили у первого же павильона. Дальше пошли пешком. Судя по собравшейся у одного из ангаров толпе, нам нужно именно туда. Уже когда мы подошли ближе, из раскрытых ворот ангара донесся протяжный вой. Толпа отшатнулась, и по ней пробежал шепоток. «О, братень Я на это лишь хмыкнул и, покосившись на Осипа, увидел на его лице ехидную улыбку. «Уж нам-то хорошо известна разница между воем трансформировавшегося оборотня и просто сбрендившего человека, возомнившего себя волколаком». Вход в ангар преграждали плечистые охранники в серых костюмах и с одинаковыми котелками на головах. В руках парни сжимали короткие дубинки. Увидев меня и Осипа, охранники синхронно кивнули и чуть расступились». После того, как наш концерн расширился, обрастая кинотеатрами и фабрикой по производству пленки и проекторов, пришлось выпускать новые пакеты акций. Но оно и хорошо. По примеру моей старой подруги Великой Книжны, а ныне Ее Величество Императрицы Бразилии, в дело вошли многие влиятельные люди империи, что серьезно обезопасило наш бизнес от происков моих личных недругов. В итоге у меня на руках остались лишь процентов акций. Но все равно, Серж, я и Дава сейчас являлись крупнейшими акционерами из тех, кто находился в Топинске, так что вся реальная власть концентрировалась в наших руках. «Уберите отсюда толпу, проходя мимо охранников», приказал я, «особо непонятливым пригрозить увольнением». Странно, что Серж не разогнал зевак еще раньше. Наш режиссер имел привычку появляться подобно нечистой силе, стоит его помянуть даже в мыслях. Впрочем, вездесущий недофранцуз вообще любил вторгаться в чью-нибудь жизнь, тут же превращая ее в сущий бедлам. Невысокий, чуть полноватый мужчина, 34 лет от роду, некогда был представителем благородного семейства потомственных купцов и звался Сергеем Пафнутичем Беловым. В один далеко не прекрасный день благочестивого юношу то ли укусила французская баллонка, то ли случилась еще какая-то пакость. Но после этого он стал откликаться лишь на Сержа Блона. Говорил Серж с фальшивым французским акцентом. вел себя так же вызывающе, как и одевался, то есть в стиле фейерверка. Сейчас на нем был сиреневый фраг в жуткий зеленый цветочек, а сиреневый жид цилиндр опоясывал длинный оранжевый шарф. И при этом он как-то умудрялся не выглядеть нелепо. Что же касается сексуальных предпочтений данного индивидуума, то в приличном обществе такое не обсуждают. При всем этом Серж имел незлобивый живой характер, был образован, умен и действительно талантлив. Но сейчас человек-фейерверк сильно потускнел и в своих цветастых тряпках выглядел неубедительно. «Иньяс, моншер, какое несчастье!» «Возмущаться переделкой своего имени, я уже устал, поэтому просто смирился». «Да что случилось-то?» «Мне кажется, наш милый Эмми превращается в жуткого монстра». «Может, его укусили?» Последнюю фразу он добавил шептом. «Укусить его мог только ты», — проворчал я, направляясь туда, откуда доносились рычания и грохот мебели. В углу ангара находился небольшой гримерный павильончик. Окна там маленькие, так что охраннику было достаточно запереть дверь, чтобы изолировать мнимого волколака. Будь он действительно обратным, то разнес бы не только хлипкую фанерную коробочку, но и половину ангара, предварительно забрызгав здесь все кровью. Осмотревшись вокруг, я чуть изменил маршрут и снял с каркаса недоделанных декораций моток веревки. Затем перебросил этот моток чужу. «Работай!» Парень лишь довольно оскалился и быстро сбросил стилизованный под китель пиджак, оставаясь в просторной рубахе. Охранник понятливо подскочил к двери и отпер ее, а затем рванул в сторону от греха подальше. Дверь тут же с треском открылась, наружу выпрыгнул совершенно голый человек и с рычанием бросился на Осипа. Чиш продолжал спокойно идти вперед. Он успел завязать на конце веревки петлю, и сейчас держал ее за узел в чуть отведенной в сторону правой руке. Два года назад, когда мы столкнулись с необходимостью арестов обезумевших наркоманов, при этом совершенно не ощущающих боли, казаки сильно изувечили парочку этих бедолаг. Обдумав ситуацию, я нашел в Красноярске японца, практикующего айкидзицу. Вместе с парочкой пластунов он выработал десяток приемов для работы с буйными клиентами, Вот сейчас Осип и продемонстрирует почтенной публике, чему научился вместе с казаками. Емельян Багров обладал богатырской фигурой и в голом виде впечатлял накачанными мышцами, но сейчас опасным не казался, особенно потому, что пытающийся бежать на четвереньках человек выглядит нелепо. Да и занимающемуся лишь в спортивных клубах атлету До прошедшего ни одну смертельную схватку чижа далеко, как баллонки до питбуля. В момент, когда актер должен был сбить своей тушей субтильного на его фоне юношу, чиж перетек в сторону и ловко набросил петлю на правую кисть агрессора. Затем закружился, опутывая потерявшего равновесие актера как куколку шелкопряда, не только веревкой, но и его собственными конечностями, причем не выворачивая их в болевых приемах, а аккуратно укладывая вокруг корпуса. Не прошло и десяти секунд, а здоровяк уже лежал на полу неподвижным кулем, заходясь в бессильном вое. Осмотревшись вокруг, я увидел проходящего через ворота врача с неизменным саквояжем в руках. «Кстати, Серж, ты зачем паскудник доктору нахамил? – зашипел я на замершего как суслик режиссера. «Он не из вашего гнилого бомонда». «Человек очень интеллигентный и ранимый. Имей в виду, за Яна Нигульсовича не только я. Любой житель Топинска тебе мозг через ноздри выдернет». Серж захлопал глазами, а затем все же выдал. «Даже в мыслях не было. Да, я немножко вспылил, но и не думал оскорблять такого замечательного человека». Переведя взгляд с меня на приближающегося доктора, Серж сорвался с места и кинулся к нему чуть ли не в ноги, «Мия Кульпа, глубоко уважаемый Ян Нигульсович, мне нет прощения, и в мыслях не было любое наказание, все что угодно!» Ян Нигульсович шарахнулся от попытавшегося схватить его за руку антропренера, как от прокаженного. Хотя как раз настоящего прокаженного доктор вряд ли стал бы так сторониться. Пришлось тормозить эмоциональный порыв Сержа, пока он окончательно не запугал своей экспрессией действительно интеллигентного и впечатлительного человека. Доктор лишь благодарно кивнул мне и пошел на звуки тоскливого воя. «Серж, ты как всегда в своем репертуаре!» «А то!» — хитро подмигнул мне режиссер. «Актер он великолепный, да и психолог неплохой». Так что сиябу Фанада позволила хитрецу сходу сломать лед отчуждения эмоционально закрытого эстонца, при этом обойдясь без долгих объяснений и расшаркиваний. Буквально через минуту после того, как доктор вошел в павильончик, вой стих мы с Сержем поспешили к месту событий. Ось позже успел распаковать пациента. Сейчас актер лежал на чудом уцелевшей кушетке, прикрытой каким-то изодранным халатом. Доктор как раз возвращал инструменты в саквояж. Поправив очки, он посмотрел на меня. Наркотический дилерий, спокойно вынес вердикт Ян Нигульсович. В беспамятстве он пробудет еще час. Поведение обусловлено галлюцинациями и последующим психозом. Общее состояние на данный момент удовлетворительное, но я бы пронаблюдал больного с недельку у себя в клинике. «Мы не можем позволить себе долгого простоя...» «Серж, просто помолчи», — прервал я режиссера. «Поверь, сейчас простой группы — это твоя наименьшая проблема». Оставив Сержа в предвкушении, я проводил доктора до студийного пармобиля. По пути сунул ему пачку ассигнаций с комментарием, что это на нужды клиники. «Уверен, туда деньги и уйдут. Но личная выгода для Яна Нигульцевича тоже воспоследует» потратит меньше своих кровных на неимущих пациентов. Хотя далеко не факт, он у нас известный бессеребренник. Как только машина с доктором отъехала от павильона, вежливая улыбка сползла с моего лица, и я вернулся к притехшему режиссеру. Серж, вредитель ты наш ряжный! Откуда у Емельяна взялась дурь?» «Поверь!» — ударил себя в грудь режиссер, «Не знаю!» «Не поверю», — хищно оскалился я, — «глазки у тебя забегали, значит, дело обстоит куда хуже, чем я думаю». «Актер-то он хороший, но не в таких стрессовых условиях. Серж, я ведь все равно узнаю». «Мне пришлось вызвать сюда Джулию Карпову. Кикимору! Лешего тебе в любовнике! Ты что творишь, самоубивец?» «Дракель Натановна живьем с тебя кожу сдерет за то, что ты притащил в Топинск бывшую любовницу Давы, подсадившую его на наркоту», — зашипел я практически на ухо Сержу, придерживая его за фрака. «Да что ты меня пугаешь?» — задергался режиссер. «Мозг вынут, кожу сдерут. Думаешь, я боюсь?» «Похоже, что нет. Иначе не творил бы таких глупостей». «А что мне делать?» — теперь уже разозлился он сам. «Интерес зрителей к приключениям Ивана Сыча угасает» а появление в фильме «Джулии» поднимет популярность, но ты запретил ей приезжать в Топинск. И запрет свой не снимал, парировал я, но все же задумался. Год назад я влезал во все щели съемочного процесса, откровенно путаясь под ногами у профессионалов. Потом мой интерес сошел на нет, потому что яркий мир синематографа на поверку оказался еще и чертовски выматывающим. Это действительно тяжкий труд, причем для всех участников процесса, и вынести его могли только истинные фанатики своего дела, так что, возможно, со своими драконовскими мерами я и перегнул палку, наседая на того, кто тянет эту лямку за всех нас. Хотя именно просчеты Сержа привели к тому, что всеобщий любимец, красавец и прочее, Емельян Багров, предстал перед коллегами в крайне неподобающем виде. Но в главном мой нестандартный друг прав. Каждый должен заниматься своим делом. А решение вот таких проблем как раз по моему профилю. Хорошо, давай закончим с взаимными обвинениями, примирительно сказал я нахохлившемуся, как промокший воробей, режиссеру. А я еще и не начинал, взбрыкнул Серж. Вот и не надо. Показывай, где прячешь эту роковую красавицу. Серж тоже переосмыслил ситуацию и не стал к Он поселил Джулию в милом таком домике в жилом районе почти у ворот студии. Войдя внутрь, мы как раз застали лихорадочную упаковку чемоданов. «Куда-то собрались, мадемуазель?» Ядовитым тоном спросил я, заставив актрису взвизгнуть и отскочить в угол комнаты. Выглядела она как трепетная лань, с большими чувственными глазами и детским личком. И это несмотря на то, что Джулии недавно стукнуло двадцать три года. В панике ее ангельская внешность становилась еще более трогательной. Но я-то помню, как это самое личико было искажено возмущением, презрением и яростью на грани бешенства, которые напрочь нивелировали всю милоту. «Я ведь предупреждал, что не стоит путаться у меня под ногами. А ты что делаешь? Подсовываешь наркоту нашему главному актеру?» «Я не подсовывала!» Опять взвизгнула Джулия, причем с такой искренностью, что прямо озадачила меня. Через секунду все встало на свои места. «Он сам отобрал. Говорил, что тут у вас сущая каторга и нечем даже расслабиться, а ему нужно, иначе он плохо работает. Я не хотел давать, а он взял и выдрал». «Что именно выдрал?» Окончательно успокоившись, я перешел к делу, потому что сработало профессиональное чутье. «Поцелуй феи», — затихнув, пробормотала актриса. Я так понимаю, ты сейчас о новом дурмане говоришь? Да, он дарит сказку наяву, тоже успокоившись, стрельнула в меня глазками Джулия. Зря старается. Если знаешь, сколько мужиков прокатила на себе эта газель, то ее потуги могут вызывать только омерзение. Да уж, но похоже, что нашему Емеле вместо поцелуя феи достался засоски Кимры. И подарил он ему кошмар в реале, — хмыкнул я и стегнул красотку таким взглядом, что кокетство слетело с нее, как пух с одуванчика. — Ну и где ты взяла дурман, о котором я даже не слышал? — Купила в Москве у одного... человека. — Талантище. Врет, как дышит. Но вот с фантазией в этой милой голове полный швах. — Вываливай на стол все запасы. Джулия побледнела до состояния вампира. «Оно и понятно. Вырисовывающаяся в перспективе ломка будет похуже любых угроз. Успокойся, не отберу, если, конечно, будешь держать эту дрянь при себе». «Буду», — сложив ладошки в молитвенном жесте, уверила актриса, от чего мне захотелось сплюнуть, но чистота в чужом доме остановила. Девушка начала быстро рыться сначала в сумочке, затем полезла в недособранные чемоданы и шляпные коробки. Горка из псевдоконфет — трех стеклянных пузырьков и пары табакерок меня не впечатлило, и я спросил у режиссера, «Серж, ты насколько ее вызвал?» «Два месяца съемок», тут же ответил он и помрачнел, потому что быстро догадался, к чему я веду. А вот Джулия все еще не понимаю, еще хлопала длинными ресницами. «Ты же не совсем дурочка, и наверняка знала, что на этой, как выразился ваш милый Эмми, каторге». «Не сможешь найти добавки». «Ну и на что же мы рассчитывали?» С вкратчивостью удава спросил я. «Или вернее, на кого?» Джулия снова забилась в угол и отрицательно затрясла головой, да и все остальное ее тело било дрожь страха. «Даже так?» Я посмотрел на немного растерянного Осипа и с обидой в голосе сказал. «Чиш, кажется, меня здесь вообще никто не боится». «Если честно, на такую реакцию режиссера я не рассчитывал». Серж сумел меня удивить. Он рассерженным котом сорвался с места и, подскочив к Джулии, влепил ей пару звонких пощечин. «Говори, тварь, кто с тобой приехал?» В принципе, Серж не совсем нормальный мужчина. Точнее, совсем не мужик, так что ему вроде и не зазорно бить дам, но все равно как-то некрасиво. Вон как Осип поморщился... Так что я цапнул разошедшегося антропренера за шиворот и оттащил от зарыдавшей дамочки. Но она уже поплыла и, подвывая, выдала имя. «Арнольд! Он сказал, что не боится вас, и все ваши запреты ему только на пользу!» «Дура!» — опять вспылил Серж, так что пришлось снова хватать его за шиворот. «Фамилия? Где он остановился?» — уточнил я у всхлипывающей барышни. Терлецкий, В пассаже!» Серж рассерженно вырвался из моего захвата и возмущенно выдал «И что теперь?» «А теперь, — совершенно спокойно ответил я, — каждый займется своим делом. Я буду решать проблемы со всяким заезжим жульем, а ты — наводить порядок в этом курятнике». «Действительно курятник. Я по-прежнему отношусь с уважением к этим людям и их труду, тяжелому и изнуряющему». Когда идут съемки, хорошо слаженная группа работает как часы. Атмосфера просто потрясающая, подъем на грани восторга. Сплоченные одной идеей, они достигают массового, всепоглощающего катарсиса, когда получаются действительно удачные дубли. Но вся эта красота заканчивается, едва режиссер благодарит группу за продуктивную смену, а вот после начинается именно курятник. Спаянный общим фанатизмом коллектив распадается, и в ход идут интриги, упреки, зависть и каверзы. Если технический персонал лишь отчасти подвержен подковерной возне, то актеры идут в полный разнос. А если учесть, что психика у этой публики своеобразная, иногда все принимает крайне неприятные формы. А вот именно такие нюансы и оттолкнули меня от мира кино. Я просто оказался не готов к его неприглядной изнанке. Что касается своеобразия актерской психики, то отличившийся сегодня Эмми, он же Емельян, был квинтэссенцией этого явления. Его талант потрясает воображение. Для меня, если честно, более понятна и привычна трансформация оборотня, чем метаморфоза, происходившая с этим актером, едва начиналась съемка. Буквально за секунду нервный метросексуал со скверным характером превращался в Ивана Сыча, харизматичного, Немного диковатого сибирского казака, который вот уже в одиннадцатом фильме «Сибири Ада» зверски рубится то с хонхузами, то с местными дикарями. Дамы от Владивостока до Парижа в полном восторге на грани обморока. Популярность фильма зашкаливает, так что смысл терпеть заскоки Емельяна все-таки имеется. Никто и не надеялся, что с этой публикой будет легко. Но пусть с ней нянчится Серж, а я... Займусь внешней угрозой. Возомнившая себе невесть, что залетный наркоторговец персонаж для меня полностью понятный и отчасти предсказуемый. Заглянув в офис Сержа, я попросил за секретаршу связать меня с полицией. Обрисовал Лёше ситуацию и предупредил, чтобы в номер к Барыге без меня не лез. Затем спросил у секретарши: Есть ли на студии свободный транспорт. Только грузовой автомобиль погрустнела девушка. «Да уж, дожили. Богатей и совладелец сборочной линии легковых паромобилей ездит то на телеге, то на грузовике. И все же кочевряжиться не будем. Чай невеликие, князья». Быстро нашли у склада в грузовик. Я забрался в кабину на пассажирское место, а чужа загнал в кузов. Но через пять минут, увидев, что чрезмерно осторожный и явно не очень опытный шофер ведет машину со скоростью черепахи, Сделал рокировку. Чиж тут же показал мастер-класс экстремального вождения. Правда, не факт, что урок пошел впрок. Есть подозрение, что студийный водитель после этого ралли станет ездить еще медленнее и осторожнее. И все же к пассажу пролетка снарядом городовых и Алексеем добралась быстрее нас. «Веселые у нас деньги пошли, Игнат Дормидонтович. радостно подмигнул мне молодой следователь. Позавчера волколак, сегодня торговца дурманом берем. Алексей Карлович, нахмурился я, глядя на возбужденного друга. Вы бы поумерили свой пыл. Не на именины к теще идем. Леша закашлялся и посмурнил. Но нет мыслей о возможных опасностях, а явно тещу вспомнил. Дама она вполне адекватная, но строгая до жути. И зять боялся ее даже больше, чем тестя судью В холле гостиницы мы вызвали метродотеля и быстро узнали, где живет некий Арнольд Терлецкий. Затем я попросил провести чижа и одного городового под на номера оного господина, а сам, следом за надувшимся Лешей и еще двумя городовыми, поднялся на второй этаж гостиницы. Мой друг опять обиделся на то, что я по привычке взял инициативу в свои руки. Пришлось чуть отстать, чтобы не мешать ему рулить процессом. И это едва не закончилось трагедией. Лёша стремительно подошел к двери 26 шестого номера и заколотил в нее кулаком. Немедленно откройте, полиция! Врать не буду. Щелчка взведенного курка я не услышал, но когда грохнул первый выстрел, понимая, что не успеваю, активировал крылья Симаргла. Нам очень повезло в том, что первая пуля прошла мимо Лёши. Зато вторая и третья пробили дверь прямо напротив места, где он стоял. В секундной паузы между первым выстрелом и вторым мне хватило, чтобы сделать два шага сквозь загустевший воздух и дернуть друга за рукав кителя. С перепугу чуть перестарался и оторвал этот рукав, а также уронил друга на пол, но, думаю, он будет не в обиде. Городовые отреагировали вполне предсказуемо. Выхватили револьверы и начали палить сквозь дверь. «Отставить!» — заорал я, потому что за грохотом выстрелов сумел расслышать звон разбиваемого стекла. Дверь выбил самостоятельно и тут же кинулся к окну. А внизу уже все давно закончилось. Чиш не только повалил слишком резкого наркоторговца на землю, так еще и зачем-то душил его в локтевом захвате. Руки Арнольда висели словно плети. Похоже, Чиш предварительно вывернул их из суставов. Помню, как мастер и то обучил парня этому приему, который почему-то вызвал у чужа бурю восторга. «Осип, ты что там творишь?» — крикнул я из окна. «А?» — подняв голову, ошалело, уставился на меня мой воспитанник. Похоже, парень решил, что одна из трех выпущенных барыгой пуль досталась мне. Не верит в меня парень. Даже как-то обидно стало. «Вы в порядке?» — посветлел лицом Чиш и наконец-то отпустил уже переставшего хрипеть пленника. «Проконтролируй, чтобы он не сдох», — недовольно бросил я этому энтузиасту. Кто бы сомневался, что искусственное дыхание рот в рот мой воспитанник применять не станет. Он просто перевернул тело и пару раз надавил на грудину ногой. Барыга закашлялся и начал дышать. А этому он где научился? Я лишь сокрушенно покачал головой и вернулся к уже отошедшему от шока Лёше. Моего друга потряхивало, но он старался держаться молодцом. Даже сумел грамотно организовать обыск номера, а затем составить отчёт по найденным там запрещенным препаратам. Каким бы ни было отношение монаршей семьи ко мне лично, но поддержанные генерал-губернатором Западной Сибири доводы о вреде наркотиков были приняты к сведению. Запретили для свободной продажи как героин с кокаином, так и опиумную пыльцу и другие производные дурман-цветка, произрастающего в местах силы. Уже закончив с основной частью работы, осунувшийся Алеша хотел отправиться в управу, но я не дал. Сам позвонил полицмейстеру и попросил позволить следователю закончить этот рабочий день пораньше. Барыгу, которому Чиш вывихнул руки, а приехавший по вызову помощник Яна Нигульсовича вправил обратно, увезли в управу еще полчаса назад. Так что я с чистой совестью отдал папку с документами городовому, а Лешу запихнул в уже освободившуюся студийную легковушку. Через 20 минут мы сидели в отдельном кабинете старого охотника, а еще через полчаса к нам присоединился Дава. Честно, я думал, что он просто воспользовался поводом, чтобы опять налакаться водоньки. Но, о чудо, пил наш неправильный еврей только для вида. Да и явился в кабак очень встревоженным. Он больше подливал Лехи, чем себе, внимательно выслушивая пьяные жалобы друга. Я тоже пил мало. Завтра на рассвете идти на болото, а там с похмельем делать нечего. Сия, простая истина, известна даже самому тупому и самоуверенному шатуну. Обычно Леша хватает пары рюмок, но сегодня он вылокал почти 300 граммов и только после этого поплыл, но обсудить успели многое. Досталось и мне, и Дави за то, какие мы плохие друзья. Узнали мы о том, как сложно слишком молодому следователю поддерживать свой высокий статус. Под конец Леша выплеснул на меня сгусток ревности, явно копившийся у него давно. Пришлось долго и нудно объяснять, что не было у меня никаких чувств к его супруге, кроме мимолетного увлечения. Но не говорить же ему, что в Лизу был влюблен бывший хозяин моего тела, а старик, которого занесло сюда из другой реальности, просто в ужас пришел от перспектив романа с судейской дочкой. Домой напившегося до изумления Лешу увозили уже в темноте. «Была у меня трусливая мыслишка послать вместо себя чижа», Но все же пересилил себя и, подхватив друга под правый локоток, вместе с Давидом потащил жертву чрезмерного возлияния к двери особняка молодой четы Вельц. Даже не позволил подсобить выскочившему к нам лакею. В холл по лестнице сбежала одетая в строгое платье Лиза. После той темной истории с изнасилованием она растеряла свой былой задор и тягу к эффектным нарядам. Хорошо хоть не повредилась рассудком и осталась вполне адекватна. «Ну, почти». Стрельнув в меня каким-то непонятным взглядом, заворчавшая супруга указала на путь в гостевую спальню. «Правильно, в таком виде на супружеском ложе делать нечего. Мы сбросили свой груз на кровать, вокруг которой с охами и ахами завертелись две преклонного возраста служанки. Теперь бы смыться отсюда побыстрее». «Игнат Дормидонтович, уделите мне пару минут», — попросила Лиза. «Да уж». Не получилось. Дава отвесил какой-то странный полупоклон и почти выбежал из дома, ну а мне, судя по всему, придется отдуваться за всех. «Слушаю вас, Елизавета Викторовна, с максимальной вежливостью отреагировал я». Игнат Дермидонтович, чуть помявшись, заговорила Лиза. «Я хочу поблагодарить вас за Лешу». «А вот это неожиданно». В том, что дочь судьи быстро узнает все подробности случившегося в гостинице, я не сомневался. Но эмоции, которые легко читались на ее лице, удивили и порадовали. Она явно переживала за мужа и относилась к нему как минимум с теплотой и нежностью. Возможно, именно угроза потерять его навсегда разбила какие-то оковы и пробудила что-то спавшее до этого момента. В ответ я лишь искренне улыбнулся. «Я рад, что у моих друзей все хорошо». Лиза улыбнулась мне с той же искренностью, «А я рада, что у нас есть такой друг». «Доброй ночи, Игнат Дормидонтович», сказала она, протягивая руку для поцелуя. «Доброй ночи, Елизавета Викторовна», ответил я и в кои-то веки со спокойной душой прикоснулся губами к кисти Лизы. «Ну, что там?» напряженно спросил сидевший на заднем сиденье промобиля Дава. Все очень хорошо, сказал я, плюхаясь рядом. Похоже, для того, чтобы наш друг зажил счастливой семейной жизнью, нужно было пальнуть в него из револьвера. Слушай, прищурившись, заявил еще один женатый бедолага. А может, и с моей женушкой поговоришь? Нет, дружище, ухмыльнулся я, подавая чужу знак рукой, чтобы трогал. В твоем случае нужна пушка, причем стрелять должна именно Ракельна Тановна. Дава погрустнел и обреченно вздохнул.